Глава четырнадцатая Всю ночь меня мучили кошмары. Снилось, как на свадебной церемонии Алмир целует Малетту. Искренне признается ей в любви и вообще никого больше даже не замечает. Словно она единственная, и в ней заключено самое важное во всем мире. И как же мне больно видеть его с другой. А моя сестра прямо-таки сияет злорадством, льнет к Алмиру и говорит мне. «Так-то, Велена?» Вот теперь-то все справедливо. Но ведь я истинная наследница, в отчаянии возражаю я. Ты, конечно, Малетта и не спорит. Поэтому ты и получишь именно то, что полагается истинной наследнице Ефордан. И тут же подо мной разверзается пропасть, клубящийся багровый туман захватывает меня и тащит в ее недра заглушаемый крик. И последнее, что я успеваю увидеть, как Алмир страстно целует Малетту а на дне пропасти меня уже ждут тысячи голодных тварей. Они ведь столько лет ждали свою добычу и наконец-то дождались. Сон повторялся раз за разом, и я никак не могла проснуться. Лишь утром удалось выбраться из этого мучительного кошмара. Стоит ли говорить, что настроение у меня было не ахти какое? К тому же еще сонный мозг все развивал цепочку событий. Вот Алмир женится на Малете. Тиар заставит меня стать его женой а дальше светская жизнь, балы, приемы, где я постоянно буду видеть своего любимого под ручку с моей сестрицей, видеть и понимать, что ничего уже не исправить, никогда и ни при каких обстоятельствах не быть нам с Алмиром вместе. Но, к счастью, это дремотное уныние быстро спало. Я старалась просто не думать о том, что Алмир сейчас наверняка уже с малетой. Мне сегодня предстояло портал в замке найти, так что нечего отвлекаться на тоскливые размышления. Как выяснилось, проспала я до обеда. Все-таки в этих краях световой день очень короткий, расцветало поздно, темнело рано. По словам принесшей мне завтрак служанки, здесь ничего не менялось во все времена года. Я пыталась разговорить ее, но все равно особо ничего узнать не удалось. Про портал, через который в замок доставляют продовольствие и нужные вещи, она вроде как слыхом не слыхивала. Зато я выяснила, что здесь кто-либо из королевской семьи бывает крайне редко но замок все равно поддерживается в идеальном состоянии. И самое примечательное в нем — библиотека с множеством старинных и редких книг, настолько драгоценных, что для поддержания этих древностей в целости и сохранности трудятся несколько специально обученных магии библиотекарей. У меня, конечно, сразу взыграло любопытство. Если вдруг поиски портала затянутся, надо будет непременно в эту библиотеку заглянуть. Видимо, Тиар спланировал мое похищение заранее. Шкаф в комнате был полон одежды подходящего размера. Если вчера я просто выудила ночную сорочку и больше ничего не разглядывала, то сейчас окинула взглядом все это великолепие. Пусть наряды по роскоши не уступали тем, что мне шили по приказу Алмира, но тут на каждом платье красовался золотой вензель с королевским гербом. Вот прямо как знак собственности. Честно говоря, это очень коробило. Особенно, когда ИТА рассказал насчет покупки меня. Но выбирать все равно не приходилось. Я надела первое попавшееся платье и отправилась изучать замок. Здесь и вправду оказалось полно народу, хотя вчера я была уверена в обратном. Коридоры и лестницы патрулировали отряды стражи. Вот только от кого тут охранять замок среди безлюдных снегов? Или, может, в королевской семье опасались, что какие-нибудь маги откроют сюда портал, чтобы похитить старинные ценные фолианты? Другого объяснения не придумывалось. Но меня пропускали беспрепятственно, даже с почтением кланялись. Кроме того, попадалось немало служан и колокеев, и все либо спешили по своим делам, либо были чем-то заняты. Жизнь в старом замке кипела, пусть и в отсутствии хозяев. Так я часа два бродила, и все без толку. Ни мои осторожные расспросы, ни дотошные поиски ничего не дали. Портал отсутствовал. Старшая служанка лишь сказала, что раз в месяц кладовые полностью пополняются. На мой вопрос «Как?» — ответил равнодушно «Как-то». Видимо, сам процесс ее мало интересовал. Главное, чтобы результат был. Я хоть и немного приуныла, но ненадолго. Конечно, было бы неплохо выбраться отсюда в первый же день, но ничего, у меня в запасе еще полно времени. Но пока я решила наведаться в библиотеку. Вот только тут меня ждала засада. В эту часть замка вела магическая арка. Обычный человек никак бы ее не миновал. Но кто теперь я? Глубоко вздохнув, все-таки решительно шагнула в мерцающую завесу. И прошла сквозь нее. Даже без магии меня пропустили. Выходит, прав Тиар. даже без своих сил я все равно остаюсь собой. Передо мной простирался огромный каменный зал, совершенно пустой. Лишь десять статуй во всю высоту стен украшали его, по пять по обе стороны, как почетный караул. Тут не было никаких обозначений, но я почти сразу сообразила, что за древние воины и маги изображены здесь. Десять основателей родов. Один среди них как раз-таки легард и Фордан, мой предок. Его я быстро нашла по гербу нашего рода. Статуя изображала мужчину в возрасте с изображенным морщинами лицом и даже шрамом на правой щеке, сурового и словно бы задумчивого. Хоть он и был изваен в доспехах, на шее виднелся знакомый уже мне медальон. Выходит, это не просто один из созданных основателем артефактов, а какой-то особо важный. В конце зала была лишь внушительная и обширная вмятина в стене с почерневшими краями. Я даже сначала не поняла, что это, долго рассматривала. А ведь, скорее всего, именно здесь когда-то и располагался магический источник королевского рода. Видимо, как и Ефрелион, король в свое время приказал возвести родовой замок вокруг источника. Но, выходит, тут, при уничтожении, таких масштабных разрушений не было. Как и мой, он просто исчез, и все. Я уже собралась было уходить, но заметила справа в стене неприметную дверцу. Неужели легендарная библиотека именно там? но не успела я и двух шагов сделать, как в самой глубине моего сознания послышался зов. «Велена!» «Алмир!» — ахнула я в изумлении, миг узнав голос. Даже на всякий случай огляделась по сторонам. Но нет, чуда не произошло. Я по-прежнему была тут одна. «Велена!» Голос звучал словно бы у меня в голове, но при этом на грани слышимости, будто издалека. Я с надеждой прислушалась, но тщетно. Минуты шли, зов не повторялся. Неужели почудилось? Может, это на волне влюбленности собственное воображение сыграло со мной злую шутку, создав желанную иллюзию? Разочарованно вздохнув, я открыла дверь библиотеки. Здесь тоже был большой зал, весь заставленный стеллажами с книгами. Одну стену занимал гигантский витраж с картой мира, причем выполненный очень детально. Тут было ощутимо прохладнее, и из плоских чаш на постаментах струился голубоватый дымок. «Добрый день! Чем-то могу вам помочь, госпожа?» Рядом со мной нарисовался щуплого вида старичок. Его более молодые помощники продолжали трудиться над книгами. Кто-то аккуратно переписывал совсем потрепанные страницы, кто-то бережно расставлял фолианты на стеллажах. «Добрый день!» — поздоровалась я. «Я бы хотела что-нибудь почитать о магических источниках, об их происхождении, свойствах и тому подобном. А еще об основателях десяти древних родов, а конкретно о легорде и фардан. У вас ведь есть такие книги?» «Думаю, у нас есть книги вообще обо всем». Пожилой библиотекарь не без гордости улыбнулся и добавил чуть строже. «Но те книги, которые вы просите, в закрытом магическом доступе. К ним не можем прикоснуться даже мы». Вот же засада, а я так и рассчитывала. Но хотя бы взглянуть на них можно? Да, конечно, госпожа, идите за мной. Старичок засеменил в углу библиотеки. А почему здесь так холодно? Честно говоря, я уже основательно продрогла. Такая температура нужна, чтобы сохранять книги, как и особая магия. Библиотекарь указал на чашу с голубым дымком. Здесь есть фолианты тысячелетней давности. Чуть ли не с самого зарождения письменности. Они уже от времени должны были бы рассыпаться, но пока все же удается их сохранить, как и все другие книги. А те, о которых вы спросили, уже давно запечатаны древней магией, так что их мало кто коснуться может. В последние годы ими только его высочество интересовался. А, да, еще наследник Эфрелион. «Алмир?» — изумилась я. «Лорд Алмир Эфрелион бывал здесь?» «Бывал и не раз», — подтвердил старичок. «Причем последний раз, с полгода назад. Что-то в этих книгах искал, целую ночь за ними просидел и ушел тогда такой мрачный, хмурый. А после уж никто ими не интересовался». «Хм, странно. Если у Алмира с Тиаром такая вражда, как он вообще мог тут беспрепятственно бывать? Но, с другой стороны, радовало, что он все же знает этот замок и вполне может догадаться, что я именно здесь. Хотя удивительно, что принц этот момент не продумал. Или все же продумал? Вот это здесь. Библиотекарь остановился у арочной ниши. Тут на постаментах лежали толстенные фолианты. На вид такие древние, что даже прикасаться страшно, сразу рассыплются. Магическая завеса надежно огораживала это место от остальной библиотеки. Интересно, по какому принципу она решает, кого пропускать, а кого нет? Я протянула руку и не почувствовала вообще никакой преграды, лишь чуть покалывающее тепло. Магия пропустила меня. «Как так?» — оторопел старик. «Туда пройти могут лишь представители десяти древних родов». «Я из Ифордан», — пояснила я. Он бросил взгляд на мои волосы и с сомнением произнес. «Но ведь у всех Ифордан есть примечательный знак — белая прядь». А у меня теперь нет. Я не стала вдаваться в подробности, сменила тему. Подскажите, пожалуйста, какие именно книги читал лорд Алмир в свой последний визит сюда? «В основном, вон тот фолиант, крайне справа», — указал библиотекарь. «Только умоляю, обращайтесь с книгами очень осторожно». Видимо, ему все никак не верилось, что я прошла через магическую завесу законным, так сказать, способом. «Не беспокойтесь, буду очень аккуратна». Я окончательно миновала преграду и подошла к указанному постаменту. Как назло, здесь почему-то было еще холоднее, чем в остальной библиотеке. Озябшими пальцами я перевернула первые страницы фолианта, настолько старого, что название на обложке уже давным-давно выцвело и не читалось. Впрочем, я и внутри ничего прочесть не смогла. Книга была написана на неизвестном мне языке. «А книги отсюда вынести нельзя?» обернулась к библиотекарю, нетерпеливо переминающимся за завесой с ноги на ногу. «Магия не пропустит», — с сожалением ответил он. «А вы прочитать сможете?» Подняв фолиант, я показала ему разворот. «Я вижу лишь пустые страницы». Старик приуныл еще больше. Видимо, и самому очень хотелось изучить все эти книги, но, увы, никак. «Тогда дайте мне, пожалуйста, перо с чернильницей и бумагу». Постараюсь переписать хотя бы страницу. Я не намеревалась сдаваться. Все равно через завесу вы вынесете чистый лист, госпожа. Тот, кто ставил когда-то эту защиту, очень позаботился о том, чтобы хранящиеся в этих книгах знания не покидали ее пределы. Вот же досада. Я на всякий случай просмотрела остальные книги, но везде ожидала разочарования. Я точно так же не могла прочесть незнакомые руны. А может, дело в том, что я сейчас без магии? Поэтому хоть завесы и пропустила, но все равно защита вот в таком виде проявляется. В любом случае пришлось признать, что я потерпела неудачу. Уже перед тем, как уходить, я все же еще раз взялась за ту книгу, которой в свое время интересовался Алмир. Аккуратно перелистывала страницы. Здесь попадалось множество иллюстраций, но все в основном в виде непонятных схем, хотя часто их элементами были гербы древних родов. И примерно в середине книги. На странице было изображено жуткое существо с такими длинными клыками, что пасть не закрывалась, и не менее длинными когтями. Да ведь это явно из тех тварей, что тогда напали на нас из тумана. Проклятие! Ну почему я ничего не могу тут прочитать? Ну ничего-ничего. Я знаю, что делать. Тиар явно не ждал такого приема. Он появился как раз к ужину, и на мое радостное восклицание «наконец-то!» Первое мгновение даже искренне изумился. «Я, конечно, не сомневался, что мы с тобой придем к взаимопониманию, Велена, но все же не думал, что так быстро». «Тиар, мне очень нужно, чтобы ты кое-что мне прояснил». Я сразу же перешла к делу. «Уверена, что ты наверняка в курсе». Я весь внимание. Он с улыбкой смотрел, как я нервно расхаживаю по обеденному залу. «Тиар, пожалуйста, расскажи мне про багровый туман». Я с надеждой смотрела на принца. Что это вообще такое? Откуда он взялся? Что за монстры в нем живут? И главное, как это связано с магическими источниками и нами? Он в раз изменился в лице, словно надел маску. Подошел к накрытому столу, наполнил бокал вином, но пить не стал. В задумчивости смотрел на бордовую жидкость. «А ты откуда вообще про туман этот узнала, Велена?» — спросила как бы между прочим. «Когда Алмир забрал меня из родового замка...» Ночью по пути в Артен на карету напали. Вокруг клубился туман жутковатого кровавого оттенка, и из него появлялись монстры. Я сегодня в одной книге вашей библиотеки видела их изображение, — рассказала честно. Алмир мне тогда не стал объяснять, что это такое было, хотя явно видел не впервые. Но он... он вообще мне мало что объяснял. И снова Тиар ответил не сразу. Повертел бокал в руках, рассматривая, как отражаются в стекле блики свечей пригубил вино и, по-прежнему, не глядя на меня, наконец произнес. «Скажем так, эти... твари совсем не то, чем тебе стоит интересоваться. Даже если они как-то связаны с нашей магией, тебе все равно совершенно нечего опасаться, ведь, став моей женой, ты будешь в такой полнейшей безопасности, как вообще никто другой в королевстве». «Тиар», — раздраженно перебила я, — «тебе сложно просто мне рассказать?» Что вы с Алмиром из этого такую тайну делаете? Я точно такой же потомок древних, как и вы. И меня это тоже касается. Я имею полное право знать. Зачем? Тиар посмотрел на меня, как на неразумного ребенка. Вот зачем, Велена? Ну, будешь ты знать. И что это изменит? Лишь наградит кошмарами по ночам, только и всего. Извини, но я ничего тебе не расскажу. Ради твоего же спокойствия. Я едва сдержала так и закипевший гнев, стараясь говорить спокойно. «Ты знаешь, Тиар, ваше с Алмиром соперничество вообще пустая трата времени. Вы друг друга стоите, совершенно одинаковые. Что он упрямый столоп, что ты». Мои слова почему-то его развеселили. «Ну почему же? Вовсе мы не одинаковые. Я принц, а он нет. К тому же Алмиру нравится гранатовое вино из Прании, а у меня на него аллергия». «А ты видела его почерк? Это же ужас! А я любую руну напишу идеально, даже с закрытыми глазами!» «Молодец!» — мрачно заметила я. «Есть чем в жизни гордиться!» Тиар засмеялся. «Велена, ну не сердись! Просто постарайся понять, что есть в мире то, что тебя совершенно не касается, даже если ты имеешь к этому косвенное отношение. Твоя любознательность — это весьма похвально, но в опасные дебри точно лезть не стоит». «Ладно, что-то мы отвлеклись, а я ведь ужасно голоден». Тиар отодвинула стул, приглашая за стол. «Присаживайся, поужинаем. Заодно расскажу тебе последние новости из Артена». Честно говоря, аппетита у меня не было. Я вообще, расстроившись, хотела уйти, но все же здравый смысл восторжествовал. И я села за стол. Тиар занял место напротив. «И что же творится в Артене?» — хмуро спросила я. В общем-то, все благополучно, как и всегда. А у Алмиры и подавно все просто замечательно. Не знаю, в курсе ли ты, но магическая связь наречения сначала устанавливается со стороны невесты, так что после вашей недавней церемонии он все еще свободен. И, естественно, выжидать положенный срок для нового союза ему не нужно. Сегодня они с Малетой уже прошли церемонию наречения. Свадьба назначена на послезавтра. И то, как доложил мой соглядатый. Такое промедление лишь потому, что невесте приглянулось свадебное платье, которое готовили для тебя. И твоя сестрица хочет выходить замуж именно в нем. Вот, теперь спешно перешивают, чтобы оно ей подошло. Все же Малета ниже тебя, да и фигура у нее, конечно, не столь изящная и соблазнительная. Но это все мелочи, конечно. Главное, что будущие супруги счастливы и ждут не дождутся свадебной церемонии. Тиар говорил об этом так просто... Словно речь шла о чем-то совершенно обыденном, вроде погоды или цен на овощи. А мне даже дышать тяжело стало. Словно что-то неосязаемое сдавило грудную клетку. Я ведь все равно надеялась. Пусть наивно и даже абсурдно, но надеялась, что я и вправду нужна ему. Не как наследница, сама по себе. Хотя о чем это я? Будущее рода, естественно, важнее. Ты совершенно зря расстраиваешься, Велена. Оказывается, принц все это время внимательно за мной наблюдал. «Радуйся, что твоя судьба повернула в другое русло, и ты станешь женой того, кому ты, по крайней мере, и как личность очень интересна. Алмир, для тебя уже пройденный этап, и чем раньше ты это поймешь, тем будет лучше для наших отношений». Я не стала Тиару ничего отвечать. Сейчас было настолько тошно, казалось, вот-вот слезы навернутся. Я встала из-за стола и покинула обеденный зал. Но принц не стал меня останавливать. Да и толку. Все равно ведь я отсюда, по его мнению, никуда не денусь. Но, проклятие, неужели Алмир и вправду женится послезавтра на Малете? Как же отчаянно мне не хотелось в это верить. Я проснулась среди ночи от очередного кошмара. В деталях его не запомнила, но там точно фигурировал багровый туман. Причем настолько явственно, что даже сейчас чудилось, будто он затаился в углах темной комнаты. Пусть это лишь игра моего воображения, но даже мороз пробрал. И страшно было снова засыпать. Вдруг опять приснится нечто жуткое. Встав с кровати и, зябко обнимая себя за плечи, я подошла к окну. Ночь выдалась светлой. Снежная равнина чуть мерцала, словно отражая необычайно яркие морозные звезды. Представляю, насколько снаружи сейчас холодно. Это же вообще... Только не пугайся. Раздался за моей спиной знакомый голос, прерывая размышления. Испуганно скрикнув, я отшатнулась. Не успея Алмир придержать меня за талию, я бы прибольно ударилась об угол шкафа. «Алмир?» Глазам своим не поверила. «Может, я просто сплю?» Не мог же он вдруг и взяться неведомо откуда. До мгновения назад его вообще в этой комнате не было. «Ты мне не рада?» От его улыбки вмиг потеплело на сердце. «Я не уверена, что ты мне не чудишься», — честно призналась я. «А если так?» Алмир притянул меня к себе, заглушая жарким поцелуем мой следующий вопрос. Вот только, увы, ненадолго. все таки сейчас было не лучшее время для этого. Чуть отстранившись, но по-прежнему не выпуская меня из объятий, Алмир улыбнулся. «Ну что, теперь похоже, что я реальный». «Весьма». Я кое-как восстановила ход мыслей после воцарившегося из-за поцелуя хаоса. «Только что ты здесь делаешь?» Он помрачнил. «Велена, погоди!» — посмотрел на меня с явным сомнением. «Ты что, считала, что я не стану тебя искать?» Я хотела отвести взгляд, но Алмир придержал за подбородок, заставляя встретиться глазами. Казалось, ему мой ответ крайне важен. «Если честно, я далеко не была в этом уверена», — тихо призналась я. «Тем более у тебя же теперь там малета с моей магией. Да и Тиар сегодня сказал, что вы вот-вот поженитесь». — И ты поверила? — взгляд Алмира вмиг похолодел. — И что же, собиралась оставаться здесь? За принца замуж выйти? — Естественно, нет, — очень покоробил его тон. — Я бы непременно отсюда выбралась. — Я все же полагал, что ты мне доверяешь. Мрачный Алмир выпустил меня из объятий. — Ладно, дома разберемся. Одевайся и пойдем. — А ты знаешь, как нам вернуться в Артен? Спросила я, доставая из шкафа первое попавшееся платье и надевая его поверх сорочки. «Да, я бывал здесь раньше не раз. Тут есть несколько тайных порталов. Через один из них я сейчас и пришел. «Раньше не получалось. Тиар полностью блокировал магию. Много времени ушло, чтобы это обойти», — пояснил Алмир и, пристально глядя на меня, добавил. «Велена, поверь, с того момента, как ты исчезла, я только и делал, что пытался тебя найти». Все, что тебе тиарно говорил про свадьбу с твоей сестрицей, — полнейшая ложь. Я узнал, кто из слуг в моем доме шпионит, и нарочно внушил ему всякий бред, чтобы Тиар ослабил бдительность. — А где же малета нахмурилась я. — Без понятия. Алмиру это явно не волновало. Я ее выставил сразу, как только она явилась. И хотя меня это не могло не радовать, но все же ответ на главный вопрос волновал неимоверно. — Алмир, но как же... Я потупила взгляд. Она ведь теперь истинная наследница Ифордан, а я вообще как обычный человек. И что? Даже если переход магии все же не обратим, пусть они вместе с Тиаром этой магией подавятся. Алмир едва унял раздражение. Видимо, уж очень его злили эти двое. Взял меня за руку. Ты готова? Идем. И вот гадай теперь, знает ли он, что все равно для дальнейшего наследования нужна именно я? И я решила все же рискнуть. «Алмир, а как же твой род?» Он помрачнел еще больше, устало потер глаза. «И что же, ты предлагаешь мне ради продолжения рода жениться на Малете? Исключительно в целях появления наследников с нужным магическим потенциалом? А ничего, что я хочу именно тебя видеть рядом с собой?» Алмир вздохнул. «Велена, я не хочу тебе лгать, скажу откровенно». Да, у меня была мимолетная мысль, что ради сохранения моего рода стоит жениться на твоей сестре, при этом сделав тебя моей постоянной любовницей. Казалось бы, идеальный выход, если бы не несколько «но». Во-первых, уже от одного взгляда на твою сестру у меня зубы сводит, а во-вторых, и в главных... Он осекся, словно чуть не сказал то, что пока говорить не хотел. Это все равно не лучший вариант. Потому что я на такой расклад никогда не согласилась бы. Холодно, уточнила я. Все-таки меня это очень задело. Ты бы согласилась, — мягко возразил Алмир с явным намеком. Поверь, я бы все равно тебя убедил. Но сейчас в любом случае не лучше время для разговоров об этом. Вот-вот в главном холле будет смена караула. Нам нужно успеть проскользнуть незамеченными. В конце концов, местная стража не виновата в поступках Тиара. Я не хочу никому причинять вреда. Идем. Захватив со столика медальон, я поспешила за Алмиром. Он явно отлично в замке ориентировался. И все-таки очень странно, что Тиар решил держать меня здесь. Прекрасно ведь знал, что для Алмира это далеко не тайное место. Но, может, просто не подумал об этом? Алмир держал меня за руку, уверенно вел за собой. По пути нам пока никто не попался, и даже главный холл мы удачно успели миновать. Как ни странно, в итоге мы пришли в тот самый зал со статуями основателей, из которого дверь вела в библиотеку. «И где здесь портал?» — не поняла я. «А его так просто и не увидеть. Нужно магия активировать», — пояснил Алмир. «Ты забыл еще кое-что уточнить?» Из-за ближайшей статуи вышел улыбающийся Тиар. «Портал можно открыть только с позволения хозяина замка». И если я испуганно вздрогнула то Алмир и брови не повел. Он как будто бы даже не удивился появлению принца. Может, вообще заранее знал, что Тиар непременно подкараулит? И раз хозяин уже здесь, он вполне может оказать нам любезность и портал открыть, чуть ли не скомандовал Алмир, по-прежнему крепко держа меня за руку. Тиар со усмешкой покачал головой. Знаешь, какое неприятное совпадение. Я очень не люблю незваных гостей. Особенно, если эти так называемые гости пытаются украсть у меня что-нибудь крайне ценное. И что-то я не вижу ни одного весомого повода вас отсюда отпускать. Тебе нужен повод? Алмир на миг демонстративно задумался. Давай тогда заключим обоюдовыгодное соглашение. Ты открываешь портал и даешь нам беспрепятственно уйти. А взамен я, к примеру, не стану тебя здесь размазывать по стене боевой магией. Согласись, оставшееся от тебя мокрое пятно отнюдь не украсит интерьер древнего зала. Тиар даже засмеялся. Как ни странно, происходящее его будто бы радовало. Должен признать, идея отличная. Мы ведь можем, не откладывая прямо здесь и сейчас, боевой магией и вправду решить этот вопрос, раз и навсегда. Думаю, Вилене уже порядком надоело метаться от одного к другому. А после сегодняшнего поединка останется как раз кто-то один. И вопрос главенства рода решится сам собой. Что скажешь? Он смотрел на Алмира с откровенным вызовом. Почему бы и нет, если тебе настолько жить надоело? Но сначала открой портал для Велены. Не хватало еще, чтобы ее случайно магией задело. Слушайте, а без поединка никак? Все-таки не удержалась я. Пусть прекрасно понимала, что нельзя лезть в разборки мужчин, да и сильнейших магов, к тому же, но не могла остаться в стороне. Нет, я не сомневалась, что Алмир одержит победу. Ведь принц фактически его невесту похитил. Тут дело чести. На магических дуэлях и за меньшее убивают. Так что никаких бы последствий не было, все по закону. Но вот лично я все же не желала Тиару смерти. Да и самому Алмиру вряд ли будет в радость гибель пусть бывшего, но все же лучшего друга. «Давайте договоримся миром», — я с надеждой перевела взгляд с одного на другого. Если конфликт за меня, то какой смысл решать его силой? Я и сама прекрасно прямо сейчас могу сделать выбор между вами. Вот только этим двоим, похоже, уже давно хотелось прибить друг друга. Меня даже слушать не стали. Тиар взмахнул рукой и в конце зала замерцал сверкающий проем. «Велена, иди», — отпустил меня Алмир, внимательно посмотрев на возникший портал. «Не беспокойся, тебя перенесет к нам домой». «А ты?» А я немного задержусь. Не волнуйся, ничего страшного со мной не произойдет. Он на миг ласково коснулся губами моего виска. Я скоро к тебе присоединюсь. И как тут быть? Смиренно уйти и пусть сами разбираются? Любая благовоспитанная девушка поступила бы именно так. Пусть здравый смысл твердил, чтобы я не вмешивалась, но чувства диктовали другое. «Извини, но я не уйду», — хмуро возразила я. Если мое присутствие — это единственное, что мешает вам друг друга убить, то уж лучше я останусь. Алмир посмотрел на меня так, что я сразу поняла. Сейчас просто схватит на руки, унесет в портал, а сам потом сюда вернется. Я даже на несколько шагов от него отошла. И тут же вокруг меня вспыхнула стена защитной магии. «Компромисс!» — сотворивший ее улыбающийся тиар развел руками. И Велена в безопасности!» и сама собственными глазами увидит, кто же из нас достойнее. Или и сейчас что-то не так, Алмир, — усмехнулся принц. Так не хочется выглядеть в ее глазах хладнокровным убийцей? Меня передернуло. Явно сам того не понимая, Тиар затронул очень больную тему. Но я все же постаралась отрешиться от этих мыслей. Вот только все равно опоздала со своей пылкой наивной речью, вы ведь можете снова стать друзьями. Увы, противники уже схлестнулись естественно раньше я никогда не присутствовала на магических дуэлях, поэтому имела весьма смутное представление как они проходят, но все равно в миг поняла что что то пошло не так стоило двум потокам магии столкнуться как между ними словно бы само пространство разорвалось неведомой силой противников отшурнула в разные стороны впечатав стены и заставив потерять сознание да даже моя защитная преграда дрогнула и пошла рябью, а вместе столкновением магии Вдруг по воздуху пробежала трещина, в миг расширилась, словно разрываясь изнутри, и во все стороны из нее хлынул багровый туман. Я бы закричала, но от ужаса так перехватило дыхание, что вышел лишь сдавленный сип, и Алмир и Тиар были без сознания. А багровые клубы тумана все разрастались. Еще немного, и заполнят весь зал. А в следующее мгновение рядом с моей магической преградой мелькнула тень. Я быстро попятилась назад, вжалась в стену. За защитным барьером в клубах тумана показались черно-багровые когти. Они неспешно заскрежетали по магической преграде, словно проверяя на прочность. Мерцание дрожало, норовя вот-вот пропасть под натиском этой чужеродной силы. А тем временем туман подбирался все ближе к калмиру и тиару, крался, словно хищник, перед прыжком. Когти исчезли но не успела я перевести дух, как на магический барьер кинулся тот самый жуткий монстр, явно из тех, какие тогда напали на карету, и теперь я могла разглядеть его целиком. Весь в багрово-черных наростах, с незакрывающейся из-за длинных загнутых клыков пастью, с длинными острейшими когтями, он словно был порождением всего самого жуткого, что только можно представить. Меня даже замутило от отвращения и ужаса. И эта тварь в ярости пыталась пробиться ко мне через магическую преграду. Защитная завеса дрогнула, покрываясь трещинами. И я закричала, так что у самой зазвенело в ушах. Была бы у меня сейчас магия, я бы хоть попыталась защититься. Туман заполнил весь зал, огибая статуи основателей и портал, словно не решаясь к ним прикоснуться. Но Алмира и Тиара я уже не видела. А что, если монстр здесь не один? А что, если он уже с ними разделался? Еще один бросок на защитный барьер. Трещины дрогнули. Следующие атаки они точно не выдержат. Монстр плотоядно облизнулся длинным раздвоенным языком и кинулся на магическую завесу для последнего удара. «Велена!» Такой родной голос. Я чуть не разревелась то ли от пережитого ужаса, то ли от внезапной радости. Монстра тут же снесло мощнейшим потоком боевой магии. Правда, задела и защитный барьер, окончательно его разрушив, но меня это сейчас мало волновало. Внезапно появившийся из клубов тумана Алмир буквально сгреб меня в объятия. Ты как, ты в порядке? Сколько же искреннего беспокойства было в его голосе. Да, в полном. Я все-таки пусть с трудом на удержалась от слез. Не время сейчас рыдать. Откуда вообще этот туман взялся здесь? Внимательно оглядываясь, Алмир словно бы подумал вслух. Так ведь когда ваши стиаром магии столкнулись, будто бы само пространство разорвалось, оттуда туман и хлынул, спешно пояснила я. Да? Изумившись, Алмир нахмурился. Так, ладно, держись за мной и от меня ни на шаг. Он хотел добавить что-то еще, но тут раздался ни то хрип, не то стон, словно бы кто-то даже закричать не мог от боли. Алмир рванул вперед, при этом стараясь прикрывать собой меня. И десятка секунд не прошло, как мы нашли бессознательного тиара. Принц лежал на полу. Грудную клетку пересекали жуткие борозды глубоких порезов, распоровших одежду и оставивших рваные царапины. Я ахнула, испуганно зажав рот руками. Алмир хотел что-то сказать, но вдруг кинулся ко мне, отталкивая в сторону. Метнувшаяся из тумана когтистая лапища полоснула его по плечу и тут же снова исчезла. А ведь не прикрой он меня, я бы получила удар в спину. Сила небесные, ты ранен! У меня даже дыхание перехватило. Ерунда, царапина! отрывисто отозвался Алмир, пристально вглядываясь в туман. Но как сражаться с тем, кто совершенно невидим в этой проклятой пелене? И ведь тиар, неужели все? Он мертв? Алмир глубоко вздохнул, дрогнувшими пальцами коснулся своего кольца, закрыл глаза. И тут же ярчайшая вспышка разорвала воздух. Я ее ощутила как приятное тепло, хотя наверняка магия была невероятной мощи. Как и тогда, во время ночного нападения на карету, этот свет уничтожил багровый туман. Я лишь успела заметить, как исчез в трещине монстр, а следом и сама трещина буквально растворилась в воздухе. Зал остался в первозданном виде, словно бы тут ничего и не было. Статуи основателей равнодушно взирали на нас, будто никто и не тревожил их вечного покоя а в нескольких шагах по-прежнему миротворенно мерцал портал. Бледный Алмир словно бы нехотя взглянул на свое кольцо. Пусть мимолетно, но я все же успела заметить в его глазах просто ужасающую безысходность. Теперь-то я понимала, что он фактически атаковал монстров магии Источника. Видела это уже, получается, трижды, но почему-то каждый раз Алмир словно бы не хотел эту силу использовать. Но почему? Впрочем, сейчас было не до расспросов. Алмир перевел тяжелый взгляд на Тиара. Принц дышал, но был без сознания. Сейчас уже было видно, что все совсем не так страшно, как мне сначала показалось. Порезы все же не глубокие. Наверное, просто еще досталось при столкновении магии, поэтому Тиар пока и не пришел в себя. Но явно же вот-вот очнется, пойдет к целителям, а мы пока можем беспрепятственно уйти. «Домой?» Я вопросительно посмотрела на Алмира. Он ответил не сразу. Явно от чего то колебался. Он сжал кулаки и покачал головой, словно мысленно корел себя за что-то. Вдруг порывисто опустился на колени перед бессознательным тиаром. «Сейчас, Велена, но сначала нужно кое-что сделать». Он потер ладони, пальцы тут же окутало умиротворяющее мерцание целительной магии. «А, ну да, ведь еще тогда, во время первого нападения, Алмир у меня говорил, что такие царапины нужно лечить сразу, иначе начнется заражение». Но при этом я все же чувствовала, что Алмир колеблется. Ну да, исцелять своего врага как-то нелогично, но при этом он все же пошел на такое. «Так, может, позвать местных целителей?» — предложила я. «Не поможет. Такие раны способны вылечить лишь магия древних». «То есть фактически никто, кроме тебя, не смог бы Тиара спасти?» Я даже растерялась, но тут же испуганно спохватилась. «Алмир, но ведь и ты тоже ранен!» Он покосился на царапину на своем плече, как насущий пустяк. — За меня не волнуйся, — успокаивающим мне улыбнулся. — Я же к их яду не восприимчив, магия источника защищает. Больше он ничего не говорил, сосредоточился на исцелении. Ну, а я не отвлекала. Просто смотрела, как колеющийся с его ладони свет окутывает принца, и жуткого вида царапины постепенно затягиваются. Наверняка даже шрамов не останется. А ведь Алмир мог бы просто уйти. Я все же не сдержалась. — Алмир, вы ведь столько лет были лучшими друзьями, он рассказал мне об этом. И даже сейчас ты запросто мог бы бросить Тиара умирать, но все же решил спасти его. Пусть это не мое дело, конечно, но все же... Алмир, неужели сохранение могущества рода оказалось важнее вашей дружбы? — Может, да, а может и нет. Алмир устало потер глаза. — Мне теперь сложно ответить на этот вопрос. С некоторых пор посмотрел на меня так странно, что даже не по себе стало. Он поднялся на ноги, на теле Тиара уже не было ни одной царапины. Казалось, принц вот-вот придет в себя. И все же, — тихо спросила я, — почему ты разорвал узы крепкой, настоящей дружбы? Я ведь права. Именно ты был инициатором. Да, я. И совершенно об этом не жалею. И хотя сказал он это довольно холодно, но все равно на миг взгляд потеплел. Просто убить врага куда проще, чем убить друга. Но зачем вообще друг друга убивать? Вот честно, даже стукнуть его хотелось за такое упрямство. Алмир, даже если и получится отсрочить увидание рода, то лишь на одно всего поколение. Так какой смысл ради этого жертвовать всем в жизни? Стать врагом своему лучшему другу? Жениться на той, который равнодушен? Ну почему же? Он вдруг улыбнулся. Я женюсь именно на той, который неравнодушен». И снова посерьезнев, добавил. «Даже если мы так и не сможем вернуть тебе магию, я своего выбора не изменю». Выходит, он вообще не знает, что я и без магии остаюсь истинной наследницей. «Если это важнее, чем сохранение рода, — осторожно добавила я, — так, может, стоит попытаться наладить с Тиаром приятельские отношения?» «Нет, и давай закроем эту тему». Отрезал Алмир тоном, нетерпящим возражений. «Все, Велена, идем. И так уже здесь слишком задержались». Он взял меня за руку и направился к порталу. И через несколько мгновений мы оказались в холле особняка. Мерцающий пролом тут же исчез, оставив очень далеко замок в вечных снегах.